ЭПИЛОГ Лето в этом году жаркое. Даже вечер не приносит долгожданной прохлады. Выхожу из здания своего офиса, надевая темные очки. Два года назад я продал ресторан, вытащил все свои активы и снова вложился в автомобильный бизнес. Я бизнесмен, но не ресторатор. Прошло время, когда мне хотелось пустить все на самотек и плыть по течению. Моя девочка, моя уже жена, моя последняя поздняя любовь, вкачала в меня столько силы и энергии, что хочется рвать этот мир за нее. Рано себя хоронить. В мои 42 жизнь только началась и заиграла красками. Настало пора напомнить этому городу, кто такой Астахов. Да, это было чертовски трудно, особенно когда ниша занята. Да, вокруг одни шакалы, которые спят и видят твое падение. Но я не собираюсь сдаваться и выгрызу свое место в этой сфере. Моя супруга и моя семья достойны всего самого лучшего. Иду к стоянке, посматривая на часы. Ника должна скоро закончить работу. Это моя традиция, и она неизменная. Я просыпаюсь раньше жены, варю ей кофе, готовлю завтрак, кормлю свою девочку и отвожу ее на работу, а вечером забираю. И никак иначе. «Виктор! Витя!» Выкрикивает меня женский голос со стороны тротуара. Оборачиваюсь. Вижу Ренату. Женщина идет ко мне, осматривая с улыбкой. Мы не виделись эти два года. После того, как она раскрыла свою правду Веронике, мы нехорошо попрощались. Очень нехорошо. На повышенных тонах, с хлопаньем дверей. Я захлопнул свою дверь для этой женщины раз и навсегда. «Привет!» Останавливается возле моей машины. «Здравствуй, Рената!» Прикуриваю сигарету, облокачиваюсь бедрами на капот. Нет у меня к этой женщине ни злобы, ни ненависти. Это тоже чувства, сильные. А у меня к Ренате нет совершенно ничего. Тоже вынимает тонкую сигарету, подносит к губам и ждет, когда я ей дам прикурить. Подношу огонь к ее сигарете, снимаю очки. «Как твои дела?», – задает вопрос, но не ждет ответа. Наслышана, как новый бизнес, как молодая супруга. «Но ты же наслышана?», – ухмыляюсь. «А додумывать и сочинять ты сама умеешь». «А ты, оказывается, злопамятный?», – усмехается. «Да нет никакого зла, Рената. Не надоело нянчиться-то с женой-ребенком?» «Нет, не надоело. Лучше заботиться о молодой жене, чем иметь прожженную стерву». «А говоришь, нет зла?» Цокает она, но глаза загораются. «А это не зло, это урок. Меняй себя, и будет тебе женское счастье в жизни». Рената открывает рот, чтобы парировать, но я не намерен продолжать этот никому не нужный диалог. Ладно, Рената, тоже зла не держи, удачи тебе. Тушу сигарету и сажусь в машину, выезжая со стоянки. Фотостудия недалеко. Вероника прошла там обучение и практику. За успехи хозяин оставил ее в качестве фотографа. Моя девочка горит этим делом, создавая прекрасные снимки. Через месяц состоится ее первая выставка. Горжусь своей супругой. Помещение, в котором будет проходить ее выставка, выбрал я, потому что это мой ей подарок – собственная студия. Хочется подарить ей весь мир, и я стремлюсь заработать на этот мир у ее ног. Ника уже ждет на парковке, быстро садится ко мне, дежурно чмокает в щеку, отстраняется и кусает губы. Странно, обычно она болтает без умолку, рассказывая о том, как насыщенно прошел ее день. Донимает вопросами, опускает руку на мое колено, постоянно касаясь. Моя супруга очень тактильная девочка, и я кайфую от этого. Но сегодня она серьезно, взволнована и молчалива. Выжидаю несколько минут, давая ей возможность сказать самой, но машину разрывает тишина. Как прошел твой день? Сам вывожу на диалог, начиная нервничать. Если ее кто-то обидел, стискиваю челюсть. Все хорошо, а твой? Пытается улыбнуться, но выходит натянуто. Нервничает, теребя лямки своего рюкзака. Все отлично, в отличие от тебя. Сама скажешь, что случилось, или я так и буду вытягивать из тебя. Ника глубоко вздыхает. Снова кусая губы. «Ника, давай доедем домой?» Умоляюще просит она. «Хорошо. Ладно, такие нервные разговоры за рулем мне не нужны. Глубоко дышу, пытаясь успокоиться. Все нормально. Она рядом, со мной, жива-здорова. Остальное мы решим. Паркуюсь во дворе нашего нового дома. Выхожу, открываю дверь Ники. Беру за руку» сжимая ее ладошку. На улице жара, а ее руки холодные. Сглатываю. Неспокойно. Так вышло, что мы с Никой настроены на одну волну, и ее настроение передается мне. Проходим в дом. Ритуальные тисканье с зефиром. Идем в гостиную. Ника садится в кресло, долго роется в своем рюкзаке, вынимает оттуда какие-то палочки. Разных цветов и размеров. Раскладывает их на журнальном столике. Что это? Сам посмотри. Подхожу ближе, рассматриваю. Я хоть и мужчина, но знаю, как выглядят тесты на беременность. Их всего пять. Пара простых, пара пластиковых и еще один электронный. Все положительные. Все до одного. Поднимаю на нее глаза, сглатываю. В жар кидает. По телу идет волна дрожи, какого-то сумасшедшего триумфа и безграничной абсолютной радости. Глотаю воздух, начиная нервно улыбаться, дергаю ворот рубашки, отрывая верхнюю пуговицу. «Я беременна», — шепчет Ника. Ее глаза наполняются слезами. И тут меня окатывает холодом. «Ты не хочешь ребенка?» Голос сипнет. Ника мотает головой, утирая слезы. «Мы не планировали. Нет, планировали, конечно, но позже. Я все понимаю, девочка молодая, вся жизнь впереди, много амбициозных планов. Я дал ей время все осуществить, я не эгоист. Ника всегда говорила, что хочет от меня детей. Но говорить одно, а на деле... Она плачет и мотает головой. «Да, блядь! Хочется впечатать кулак в стену, хочется покричать!» Прохожусь по комнате, сажусь в кресло напротив нее, сжимаю голову. — Вить, — прикасается ко мне, поглаживая по плечу. — Ты не рад, да? Я думала, ты хотел. Все, рыдает, закрывая лицо руками. И я уже ничего не соображаю. Внутри столько эмоций, от которых меня сейчас разорвет. Поднимаю голову, обхватываю ее щеки, вынуждая смотреть на меня. «Ты почему сейчас плачешь?» «Потому что?» «Не знаю, столько внутри всего?» Всхлипывает. «Это так неожиданно! Я боюсь! Я думала, ты будешь в восторге, а ты...» Так, тихо. Целую ее соленые губы. «Я очень рад! Настолько, что хочется кричать об этом всему миру! Меня приводит в ступор твои слезы!» «Я девочка! Я волнуюсь!» Толкает меня в грудь. Раньше ты говорил, что нам нужно подождать. А тут так вышло. Я не специально. Я очень хочу этого ребенка. Нашего ребенка. А ты злишься. Качаю головой, улыбаясь. Женская логика феноменальна. Да господи ты, боже мой! Снова ее целую, собирая слезы. Обнимаю свою девочку. Она утыкается мне в шею, обвивая руками торс. Спасибо тебе. Ты дала мне все, о чем я даже не мечтал. Ты подарила мне новую жизнь и дала этой жизни продолжение. И я благодарю Бога, что Он дал мне тебя и этого ребенка, позволяя искупить грехи.